Случай в маленьком городке. Часть вторая. Ближе к обеду хозяин игорного дома позвал Поэлу почтить его своим присутствием во время игры вист. В соседском доме собрались исключительно достопочтенные люди с округа. Хозяин игорного дома решил играть в компании с поэлой Все усели за лакированный стол, и началась игра. Удостоверившись, что карты без меток, Субдула решила, что будет играть на удачу. Она лишь безучастно слушала болтовню и от скуки царапала фигурные карты ногтем. На секунду ей показалось, что кто-то коснулся ее щиколотки. Волна тревоги охватила ее. Рядом с ней на диване развалился хозяин горного дома. Он играл без хитрости и вел беззаботный разговор о хозяйстве. Соседи с охотой делились с ним местными сплетнями. Субдола успокоила себя тем, что это прикосновение могло быть случайным. Пуэла раз за разом проигрывала. Она не понимала причину этого. Большинство взяток брали соседи. Хозяин со временем совсем перестал участвовать в игре, и Субдола решила попробовать найти причину проигрышей. Она всматривалась в руки противников, щупала карты, наблюдала за жестами, но никакого шулерства не замечала. Неужели это была обычная неудача? Нет, ею было проиграно порядка пятидесяти золотых монет. В душе Поэлла зародился страх. Она потеряла сноровку. Кто-то использовал новое искусство, которое она не знала. Молодая женщина встревожилась. Если она потеряет талант, как же она будет зарабатывать деньги? Когда подошла очередь Пуэлы сдавать карты, молодая женщина пустилась играть с удвоенной силой. В следующей партии она сдала себе определенные фигуры и применила вольт. Далее, при сборе взяток, Субдола клала в самый низ поцарапанную ногтем карту. Также она поступила и с другими взятками. В конце игры, благодаря этому обману, поэла набрала шесть взяток. Карты по окончании партии не мешались, поэтому Субдола давала снимать колоду, немного согнув ее. Во время сдвига она брала остальную часть колоды и вместо того, чтобы положить поверх снятой, клала ее вниз, прижимая указательным пальцем правой руки. Таким образом, Поэла обеспечила себе победу в одной партии вист, но уже в следующей снова проиграла. Нервы Поэла натянулись до предела. Она чувствовала подвох в игре и бегала глазами по столу. Обычное ее хладнокровие таяло на глазах. Дело шло к очередному проигрышу. Она отдала уже восемьдесят золотых монет, невиданную сумму для обычной неудачи. Если все пойдет так и дальше, Поэла может потерять все заработанные деньги за тот ужасный вечер. Субдола понимала, что такое допускать было нельзя, как и то, чтобы заставить Фелицию оставаться в игорном доме еще какое-то время. Но какую хитрость применяют соседи? Пуэлла растерянно опустила взгляд и, наконец, поняла, как именно соседи успешно проворачивали свои дела. Лакированный стол, на котором играли в вист, если переглядеться. отражал карты. Субдола знала, что для таких плутней существуют табакерки с отражающей поверхностью, но оказалось, что этот стол представлял точно такую же выгоду. Молодая женщина выдохнула. Вот она, хитрость соседей. Она не забывала искусство, и не было того, кто знал о нем больше. По всей видимости, игроки заранее договорились между собой. Но был ли в том сговоре сам хозяин и горного дома? Душа поэла почувствовала неладное. Она тотчас сослалась на недомогание и покинула игру, так как потеряла уже сто золотых монет. Хозяин же остался за столом, как и другие игроки. Утром следующего дня мисс Люденс передала своей покровительнице письмо. Некая миссис Акульта, Приглашала поэлу к себе на чай. Субдола держала приглашение, и плутовская улыбка засияла на ее лице. Какая подозрительная зверушка! Женщина сама изъявила желание на карточную игру. Такой акт смелости она видела впервые. Любопытство требовало лично поглядеть на эту диковинку. ах госпожа радостно вздохнула фелиция нас приглашает к себе дама она наверняка порядочная и добродетельная женщина будем на это надеяться ответила поэла Субдола с ее компаньонкой направились в номер гостиницы, указанной в письме. Комната, в которой они оказались, несмотря на серую меблировку и мрачные стены с паркетом, располагала к непринужденному чаепитию и приятной игре. Запах фиалок, стоявших на подоконнике, дополнял эту атмосферу. Миссис Акульта встала из-за секретера и неспешно подошла к гостям. Поэла и Фелиции выприветствовали подошедшую к ним женщину. Она же стояла прямо и лишь слегка склонила голову. Мягкие черты ее лица скрывали истинный возраст женщины. Голубой туалет миссис Окульта подчеркивал холодный оттенок ее блондинистых волос. Серые рукава платья сливались с цветом кожи женщины. А букетики анютила глазок украшали лиф платья и широкополую шляпу. — День добрый, милостивый государыня! — тихим голосом произнесла миссис Окульта. — Благодарю, что приняли мое приглашение. Я никогда не отказываюсь от новых знакомств, — любезничала по обычаю поила, особенно с женщинами. Завязалась общая беседа. поэли казалось, что серые глаза миссис Акульты безоговорочно верили женщине с низким голосом и ее прелестнице-компаньонке. Субдола рассказывала свою фантазию. Якобы она и Фелиция, будучи свободными от брака женщинами, гостят у старых приятелей в этом городке. Она говорила без единой запинки и столь уверенно и красноречила, что мисс Люденс невольно удивлялась. Как госпожа Пуэлла так уверенно лгала, причем каждый раз по-новому и успешно? Компаньонка сидела смирно и не вмешивалась в разговор, принимая очередное представление покровительницы за игру. Милен Акульта оказалась женщиной, что была чуть старше Поэлы. Ее муж мнил о себе как о счастливом человеке, что удачливой карточной игрой обеспечивал себя и жену. Он заприметил Субдола в угорном доме и отрекомендовал ее жене как равную себе и единственную, кому он проиграл. «Мой муж...» С бледно-розовых губ Милен сорвался вздох. Ищет счастья до последнего. На этот раз он соблаговолил растянуть посещение этого города на месяц или более. Чтобы узнать вероятность выигрыша на новом месте, он гадает при ночных свечах и без стеснения уверяет в достоверности такого способа. На сей раз гадание показало большую удачу. Мне, как жене, оставалось лишь следовать его прихоти. Он призабавен, усмехнулась Спойла, — раз горячо верит в это. Не лишайте моего мужа опиума, опечалилась Милен. Я же не верю в удачу. А чего же? Неужели вам давно не везло в картах? Позвольте мне предложить вам ланскнехт или чтос, тогда вы поверите в случай. «Благодарю», — спокойно ответила Милен, «но я сторонюсь азартных игр и отдаю предпочтение коммерческим. бастом, Вист, Ломбер, игры, в которых требуется сосредоточенность, рассудительность и точная стратегия, привлекают меня гораздо более, чем те, в которых головенствует воля случая. И мастерства, с этими словами, миссис Окульта посмотрела в глаза Пойллы. Искусство играть в такие игры... «Отдельная математика, требующая немалого опыта, не правда ли?» «Здесь вы правы. Счастье без искусства, ненадежный проводник», ответила молодая женщина, отведя взгляд. «Тогда я представляю вам свое общество для игры в бастон». Милена перетасовала колоду и раздала карты. Она сидела напряженно. На некогда милом лице появились морщины, а брови сдвинулись к переносице. Серые глаза партнерши исследовали карты, а руки, что крепко сжимали колоду, испачкались и зачернел. Пуэлла тоже напряглась. «Бастон» — коммерческая игра на взятки, требующая расчета, значит, и приемы шулерства для нее были непростыми. Субдола не ожидала, что дама предпочтет такое серьезное увлечение. всякие соперницы пуэлы до относились к легкомысленным и доверчивым особам, предпочитающим болтовню слежению за игрой субдола в растерянности подперла рукой голову и пустым взглядом смотрела на листок со взятками у вас должно быть сто шестьдесят взяток а не двести заприметила милен и указала на бумажку соперницы вы видимо приписали лишнее Благодарю, что заметили. Поэлла зачеркнула пару записей. Конечно, Субдола намеренно приписала себе лишние взятки, но и это не помогло. Ситуация складывалась отвратительная. Поэлла проигрывала, так как постоянно думала о том, как применить свое искусство. в конце концов милен набрала гораздо больше взяток и озолотилась на пятьдесят золотых монет никакого плутовства с ее стороны не замечалось она по всей видимости была опытным игроком вы очень расчетливы безрадостно подметила пуэла благодарю милен скромно улыбнулась и забрала себе еще двадцать пять золотых монет рада что не только мой муж считает меня таковой а вы наверное утомились «Вид у вас изнеможенный. Понимаю, бастон — нелегкая игра. Не желаете чаю?» «Нет-нет», — твердо вставила поэла — «подарите мне еще одну игру». поэла сдала старые карты. Милен стала достойным противником, но сейчас было не время признавать ее умение. Лишние траты не вписывались в текущее состояние средств Субдолы, поэтому нужно было пойти на хитрость, чтобы вернуть потраченные. Иначе возвращаться придется с пустыми карманами. Молодая женщина сделалась с датчиком во время следующей партии. Чтобы иметь преимущество, она применила свое искусство, собирала старые карты так, чтобы наверху оставались сильные, а внизу слабые. После этого верхняя карта Пойла сдавала себе, а соперницы доставались с карты снизу колоды. Так при раздаче Субдола получила преимущество. однако сильных карт было недостаточно чтобы плоды искусства не пропали даром от поэлы требовалось просчитать каждый шаг все битые карты считались взятками за которые получались фишки фишки были равносильны серебряным монетам взятки же получались не только с помощью битых карт но и за прику праздного вида. именно этим способом хотела воспользоваться субдола ведь он мог принести ей вдвое больше серебряных монет. Фелиция заинтересованно смотрела, как две женщины сидели, подперев тяжелую от бесчисленных расчетов голову. Перед Пуэллой был самый редкий вид игроков. Тот, кто обогащал себя коммерческими играми, владел особой математикой и строил тактики обыграть таковых, соблазн был двойной. Игроки с аналитическим складом ума, умениями ничем не уступали профессорам из университетов. Милена Культа не только относилась к этому виду, но была еще и женщиной. Какая необычная находка! Эта женщина точно владела искусством стратегических игр, но почему она не пользовалась своим мастерством? В ином случае она бы разъезжала по городам и преуспевала как опытный игрок. Пуэлла осталась в проигрыше. По спине пробежал холодок. Искусство, которое она применила, не повлияло на игру. Полагаться на сдачу нужных карт теперь не имело смысла. Все равно большинство взяток получалось в процессе ходов за прикуп. Молодая женщина сменила тактику. Ее глаза вспыхнули огнем. Она решила выиграть в честной схватке. Конечно, исход такой игры был менее предсказуем, но Субдола осмелилась довериться судьбе. В следующей партии Поэла и Милен сидели напряженно. Молодая женщина рассчитывала ходы сильно наперед, отчего лицо ее сделалось угрюмым. Миссис Акульта постукивала пером по столу и касалась губ. Игроки до того погрузились в раздумья, что Фелиция заволновалась. Как бы они ни засиделись допоздна, на часах уже пробило восемь вечера. Напряжение отягощало воздух, и только звон фишек нарушал нестерпимую тишину. Третья партия выиграла Пуэлла. Она облегченно откинулась на спинку стула. Когда обнаружилось, что у соперницы немного меньше взяток, то ликованию ее души не было предела. Субдола выиграла. Возможно ли, что на то была воля случая? В коммерческих играх такое было маловероятно. Должно быть, Пуэла освоила бесхитростную игру. Глядя на стол... Субдола думала, что с соперниками наподобие миссис Окульте Бастон становился приятным занятием. Милен досадливо вздохнула и отбросила карты, отдав проигранные пятьдесят золотых монет. «Миссис Окульте, — ласково сказала Пуэлла, — вы очень достойный соперник. Должна отметить, вы не даете скучать за столом. Благодарю». Даже мой муж, любимец фортуны, проигрывает мне. Милен скромно кивнула. Хотя и не только мне. Говорят, мистер Акульт удачлив в игре, но я гораздо чаще свидетельствую его карточные долги. Благо, победа часто сопровождает меня. Я зарабатываю немалые деньги на Бастоне, и благодаря этому покрываю долги своего мужа и обеспечиваю нашу семью. Только не примите это за хвостовство. «Всем угоднее думать, что лишь мой муж живет удачей в картах. Пускай так и будет, ведь именно благодаря его наводке я столкнулась с вами и, кажется, впервые познакомилась с проигрышем», — миссис Окульта отвела взгляд. «Про вас не зря пошла молва. Вы настоящий мастер игры». Пуэла спрятала руки под столом. Досели субдола была шулером, но вовсе не истинным мастером и горных дел. Лишь миссис Культа из них двоих заслуживала этого титула. Но этот статус, казалось, все равно не делал ее счастливой. «Благодарю, что приняли нас, миссис Акульта. почтенно поклонилась Пуэлла. «Ах, вы уже уходите?» — искренне расстроилась Милен. «Могу ли я рассчитывать на еще одну встречу с вами?» — Боюсь, — Пуэлла тяжело вздохнула, — что мы скоро уедем. Мисс Субдола с компаньонкой оставили Милен совершенно расстроенной. На обратном пути Фелиция без конца восторгалась с новой знакомой. Она находила изящным ее лицо, благопристойными ее манеры и гибким ее ум. — А, госпожа Пуэла улыбалась мисс Люденс, — эта женщина так похожа на вас! Это была достойная игра двух мастеров. Пуэлла промолчала. На обратном пути молодую женщину одолевали мысли о коммерческих играх и о миссис. Молодая женщина не сторонилась Бастона, но знала, что в нем нет места шулерству. Сегодня это подтвердилось, как и то, что честное ведение игры субдолли по силам. Значило ли это, что она могла зарабатывать на Бастоне? Ответ на этот вопрос повис в воздухе. Вечером в комнате хозяина горного дома новые гости собрались за игрой вист. Пригласили одного купца, что был охотником Дакарт, и двух его секретарей. Фелиция и страдальческими жалобами на скуку напросилась пойти вместе с госпожой, лишь убедившись, что в игре не будет места разврату, поэла согласилась взять ее с собой. После первой партии хозяина горного дома попросил Эля. Купец велел принести бутылку. Секретари хоть и взяли по стакану, но сделали это нехотя. Пуэлла тоже отклонила предложение выпить, а Фелиция прижалась к покровительнице, чтобы секретари и не подумали предлагать ей спиртное. Обе дамы сидели отчужденно, обмениваясь немыми взглядами. От скуки Пуэла прислушивалась к разговору купца с хозяином горного дома. «Твой ход, брат», — сказал один из секретарей хозяину. поэла не считала нужным выигрывать в висте, ибо хозяин игорного дома назвал встречу дружеской, потому сидела отстраненно и почти не вслушивалась в их речи. Вдруг она почувствовала прикосновение на своей талии, чьи эти были пальцы. Фелиция не обнимала ее подобным образом. поэла оглянулась и увидела, что рядом с ней сидел только хозяин игорного дома. Но ее бросило в холод. Не это. В очередной раз она проиграла десять золотых монет. — Полно думать! — возмутился купец. — Шла третья по счету партия. поэла вновь проигрывала. Равно, как и хозяин. — Почему снова проигрыш? И почему хозяин дома был так спокоен? — Будешь играть? — сказал один из секретарей. — Что задумались? — отвечал ему другой. Фелиция метала взглядом от одного секретаря до другого. Она заметила, что действия игроков повторялись как элементы в математических уравнениях, которые она изучала в доме прошлой хозяйки. Девушка минуту сидела, углубившись в свои размышления, неожиданно выпрямилась и наклонилась к покровительнице. — Госпожа Поэлла, скажите, в игре в Бастон предусмотрены словесные сигналы? — Не предусмотрены, — ответила поэла «К чему такой вопрос? секретарий и купец всегда начинает свой разговор с букв Б, Ч, П, Т», шептала на ухо Фелиция. «Мне кажется это странным. Не жульничают ли они?» Пуэлла в течение следующей партии вслушивалась слова секретарей и купца и уловила то же самое, что приметила компаньонка. Догадки свелись к тому, что мужчины начинали свою речь с той буквы, с которой начиналась масть. С которой надо было ходить. Поэла устало выдохнула. Играть с шулерами, без договоренности, с ними себе дороже. Игра с ними прямой путь к потере денег. Именно из-за этого Поэла когда-то ушла из подобного игорного дома. И сейчас, ощутив вкус настоящей игры благодаря миссис Акульте, молодая женщина отложила карты. Поэла отказалась от игры и начала наблюдать за соперниками, отслеживая движение их рук. Вскоре ответы на вопрос Субдола пришли сами собой. Хозяин не переставал баловать себя Элим, И его глаза сделали стеклянными. Между тем купец, набирая взятки, сперва брал меньшие карты и тасовал их. Средним пальцем левой руки Шулер выталкивал несколько карт снизу и клал в правую руку. Потом большим левым пальцем спускал их вниз. Таким образом мешалась вся колода. К счастью, поэлы или, к сожалению, купец не владел достаточной ловкостью, чтобы исполнить все это незаметно. «Ты была права, Фелиция», — шептала субдола компаньонки, — «они шулера, и игра с ними меня не устраивает». Дамы сослались на усталость и ушли в свою комнату. Пока коридор с множеством клипких дверей сменялся на другой, более запущенный, Фелиция засыпала покровительницу вопросами. «Госпожа поэла а почему вы не объявили всем, что за столом были обманщики?» «Дорогая», — низким голосом сказала поэла — «мы не в том положении, чтобы обличать их. С подобными куда разумнее отказаться от дальнейших игр, чем учинять скандал. Значит, вы рисковали деньгами? А как же купец? Мы встречаем разных людей на своем пути», — любезно ответила поэла Следующий день проходил в томительном ожидании. Филиция исполняла мелодии на флете. Пуэлла снимала с волос папильотки, оставленные на ночь. Ее душа не находила покоя. Деньги кончались, проигрыши серьезно расстроили финансы. Благо, хозяин обещал крупную игру сегодня вечером. Пуэлла, как искусный игрок, обязана была развлечь гостей и извлечь из этого как можно больше денег. Однако, помимо карточных игр, ей снова предстояло лицезреть грубые выходки постояльцев в душной гостиной. Обилие спиртного обязательно приведет вечер к упадку морали, участницей которого она невольно станет. Как пуэли вытерпеть это снова и сколько еще ей выстрадать в таких игр? Госпожа, подать вам чай, он поднимет вам настроение. Фелиция оглядела субдолу. Или позвольте, я помогу вам с прической. Поэла повернулась к компаньонке, который умоляюще посмотрел на нее. — Будь добра, причеши меня, — произнесла Поэла. Могу ли я помочь вам сегодня в игре? — тихо спросила Фелиция. — Вдруг кто задумает обмануть вас? Вы, вероятно, изрядно устанете, потому моя помощь будет не лишней. — Тому не будет надобности, дорогая, — спокойно сказала Поэла. Фелиция расчесывала завитые волосы госпожи. Пойла на секунду подумала втянуть девушку в игру. Она могла подавать сигналы, как и секретари во вчерашнем Бастоне. Но разрешат ли остатки ее совести втянуть компаньонку в игру? Сердце сжималось от мысли, что мисс Люденс втянется в праздность и разврат. Она ощущала в груди нежное чувство благодарности к этой милой девушке, от общества которой она уже никогда не откажется. Поэла была обязана быть покровительницей, оберегающей юное тело, ум и душу от пороков этого мира. К трем часам дня Поэла вышла из комнаты и встретила первых гостей. Фелиции она снова вручила ключ, чтобы та закрыла дверь перед сном. Разные гости красовались в передние и от скуки обменивались пустяковыми фразами. поэла бездомно крутила золотую монету. «Отгадывайте, господа, портрет или герб?» «Портрет!» — сказал один из гостей. Монета повернулась, и сверху оказался герб. «За вами одна золотая!» — лукаво улыбнулась молодая женщина и приняла от гостя свой выигрыш. «Следующим будет герб!» — вскричал еще один гость. Пуэлла раскрутила монету, и показался портрет. «И за вами, золотая!» — усмехнулась Субдола. «Вертите еще!» — вскричали игроки в передней. Поэла десять раз крутила монету для каждого гостя, но ни один не угадывал. Субдола каждый раз игриво заглядывала в глаза проигравшему и быстренько складывала свой выигрыш во внутренний карман платья. Эта игра не обошлась без хитрости. Имелись две золотые монеты. Первая была вогнута со стороны герба. Эта монета всегда ложилась гербом вверх. Вторая была вогнута со стороны портрета и работала так же. Когда гость называл герб, Пуэлла вертела первой, а для портрета крутила второй. В такие минуты легкой наживы Субдол радовалась. И без карты деньги можно брать даром. Ближе к шести вечера в игорном доме собралось пятнадцать гостей, не считая хозяина и Поэлу. Кто-то играл в бильярд, кто-то вел беседу за диванами, кто-то сидел за столами. Мисс Субдола села в компанию из четырех человек и, несмотря на неприятный запах от гостей, слушивалась разговоры. Хозяин и горного дома развалился посредине дивана и начал рассуждать о военных кампаниях. Он говорил о войне между двумя странами, о захвате городов, да так, что казалось, будто мужчина сам принимал участие во всем, о чем рассказывал. «Ах, позвольте!» – нетерпеливо вставил молодой человек. Полководец при осаде первого города пошел против всех правил воинского мастерства. В сражении за второй город он также совершил ошибки. Этот молодой гость спустился в рассуждение, причем делал это с самодовольным видом и яростным пылом. Он говорил с такой быстротой, что хозяина горного дома, слушая, периодически останавливала его, так как путался в фактах. Вы верно участвовали во всех этих сражениях? Спросила Поэла, что слушала что-то непонятное и скучное. — Совсем нет, — воодушевленно ответил гость, — я всего три недели назад кончил курсы в университете военного дела и приехал сюда для поступления на службу. Потом он снова начал рассуждать о войне. Когда разговор гостя перешел к законодательству, то молодой человек заключил, что если бы он имел на то право, то написал бы новую конституцию для страны. Пуэла едва сдерживала смех. Эта зверушка забавляла горячностью своего ума. Не раз случалось ей видеть подобных мальчиков, которые два или три года кое-как посещали лекции, и краем уха слышали о новомодных течениях, но почитали себя более сведущими, чем их профессора. Они судили обо всем решительно, не принимая никаких возражений и других мнений. Они готовы были раздавать советы по военному искусству всем, даже известным полководцам, при этом не умели навести порядок даже в своих тетрадях. — Какой мудрец составил нам сегодня общество! — бархатным голосом произнесла Поэлла, предчувствуя выгодную игру. Субдола знала последовательность своих действий. Сначала светская беседа, следом партии Штос. От столь легкомысленной зверушки не составит труда получить солидную сумму выигрыша, а затем вернуться к Фелиции и, наконец, покинуть Егорный дом. Эта мысль скружила голову Субдоли, и та вцепилась в свою жертву с удвоенной силой. После короткого обмена любезностями, Поэла предложила партию в Штос и приняла сметать банк. Субдола знала, что молодой человек был при деньгах, об этом говорила его золотая табакерка. Молодой человек относился к тому виду игроков, что цеплялись за всякие удовольствия. Карты не были исключением. Для таких зверушек искусный игрок использовал проверенный способ вести жертву в мир карточных удовольствий. — Милостивый государь, — обратилась к молодому человеку Пуэлло, имитируя тасовку колода в руке, — не желаете поставить карточку? — Я отроду в банк не игрывал, — заглядывался он на нее. — Но если такая красивая женщина научит меня ставить карту, то я не откажусь. Молодой человек обольстительно улыбнулся, подпер голову рукой. Он скользил глазами субдолы с ног до головы, так словно давно жаждал женской компании. Это очень просто. Лукаво улыбнулась Пуэла, протянула колоду и подсела к гостю так близко, что их колени соприкоснулись. — Выдерни на удачу какую-нибудь карту, положи ее на стол, а на нее столько денег, сколько захочешь. Я из другой колоды стану раскладывать карты в две стороны. Если карту подобная твоей, выйдет на мою сторону, то я беру деньги. Если на твою... Пуэла глубоко вдохнула и с придыханием продолжила... то ты получишь от меня все, что захочешь, в том числе и сумму, что поставил. Молодой человек с особым рвением встретил настрой сукдолы. Он облизнул свои тонкие губы и начал перебирать карты, заглядывая в манящие синие глаза. Молодой человек поставил туза и на него золотую монету. Пуэлла металла банк. Туз лег налево. По правилам игры выиграл молодой человек, но она молча взяла деньги себе. Следом он поставил двойку с двумя золотыми монетами. Она легла направо, но пуэла вновь взяла себе деньги. — Что за диковинка? — скрикнул он. — Какая из этих сторон моя? — Ежели и договоришься сначала, — отвечала Поэла, едва сдерживая смех, — так обе мои. Молодой человек приоткрыл рот от удивления, и тотчас в его глазах вспыхнул интерес. Он придвинулся к Поэле еще ближе и положил свою руку ей на колено. «Тогда», — подхватил молодой человек и поставил карту, — «пусть моей будет левая сторона». «Раз вас, наконец, проснулся игрок», — обольстительно улыбнулась Пойла, чуть прижимаясь к гостю, — «то не испытать ли нам удачу еще раз?»